Глава двадцатая. бразилец то Да это член нашей сборной. Очень толковый парень. Сейчас он, правда, в Штаты перебрался. Но тренера его Сантоса я очень хорошо знаю. Он стольких чемпионов воспитал. Можно свою аллею спортивных звезд открывать». «Сантос, говоришь?» – задумчиво произнес я. «А у тебя выходы на этого гениального тренера есть?» «А чего ж не быть-то? Конечно, есть», – усмехнулся Степаныч. Сейчас ведь мир-то какой стал, это только кажется, что все мы по планете разбросаны, а на самом деле находимся друг от друга на расстоянии одного телефонного звонка, ну или максимум двух. Слушай, Степаныч, а ты можешь с ним связаться, а? Спросил я. Не может быть, чтобы у такого мощного наставника не оказалось желающих выступить в далекой России. Им приключения и опыт работы в других условиях, а у нас будет полная дружба народов и интернационализм, проведем мероприятия международного уровня. «Хм, это, конечно, можно», – задумался Степаныч. «Только ты уверен, что кто-то сюда сгорится желанием тащиться просто так? У тебя бюджет-то какой? Это мы здесь вроде как альтруисты, а они там на деньгах помешаны. Про гонорар первый вопрос будет, даже у молодых. Да и даже если без гонорара. Их же нужно сюда вести билеты покупать, гостиницу, кормить, а это все расходы». «Ну уж голодными-то точно не оставим», – парировал я. «Ты главное спроси». Как бы они ни были помешаны на деньгах, вопрос то пока еще и бесплатно задавать можно. Степаныч несколько секунд чесал затылок, потом вопросительно посмотрел на Сергея, который все это время стоял поодаль, размышляя о чем-то своем. «Слушай, Серега, у тебя здесь есть телефон? Позвонить надо?» «Да есть, конечно. У меня в кабинете. Куда звонить собрался?» «Да так, сначала одному хорошему человеку, потом в Бразилию». Войдя в кабинет, Степаныч достал записную книжку, полистал ее и, найдя, наконец, нужную страницу, набрал номер. Длинные гудки шли долго, я уже успел подумать, что за этим хорошим человеком нам тоже погоняться придется. «Салам пополам, Рикардо! Сам как?» Бодро поприветствовал Степаныч, невидимого собеседника, заготовленной прибауткой. «Узнал?» «Ага, я, конечно! Как жив-здоров, как семья!» «Ух ты! Ну, молодец! Рад за вас! Слушай, я чего звоню-то? У тебя есть номер Сантоса?» «Ну, естественно. какой же еще? У тебя их миллион, что ли?» Степаныч потряс в воздухе сложенными пальцами, показывая, что ему нужна ручка. Сергей протянул ему карандаш, лежавший на столе. «Да, я записываю». «Девять, шесть, ага. Ну все, спасибо, родной. Давай, Ленке твоей привет большой. К вашим тоже. Счастливо». «А кто такой Рикардо?» – не удержался я. Имена, названия, даты, события могли сыпаться из Степаныча, как из рога изобилия. Ему бы мемуары написать. «Да парень один приехал сюда переводчиком поработать. Типа практики языковой пройти, понял? Ну вот. А потом встретил нашу русскую девчонку, женился на ней. Да так здесь и остался. Говорит, теперь я русский, корни здесь пустил. И свою русскую династию здесь основывать буду. Чудик!» Степаныч с усмешкой цокнул языком. «У тебя незнакомый, а какой-то сплошной латиноамериканский сериал», – засмеялся я. «Потом еще глядишь, между собой все перепутаются, и можно будет кино многосерийное снимать. Начнем с телетурнира, закончим мыльными операми, разбогатеем». «Жизнь, боец, такие фортеля иногда выкидывает, все сериалы мира отдохнут, вместе взятые». Степаныч назидательно поднял палец вверх. Если бы мне, к примеру, в школе рассказали, как моя жизнь сложится со всеми ее перипетиями, встречами, достижениями и провалами, я бы в лицо расхохотался и сказал «хорош заливать», потому что если просто рассказать, любой скажет, что такого не бывает, что это только в книжках сочиняют для остроты сюжета, а теперь, думаю, у меня-то еще не самый закрученный вариант». «Ладно, Степаныч, потом пофилософствуем, звони своему Сантосу», – перебил я старика. Я знал, что, несмотря на исключительно практичный ум и рациональное мышление, рассуждать на тему смысла и течения жизни, Степаныч иногда был готов часами. Что поделать, возраст берет свое. «Вы давайте только побыстрее, а то мне директор потом весь мозг выклюет», – вмешался Сергей. «Цены на международные звонки, знаете, мне и так потом отчитываться, куда-то зачем, когда счет придет». «Не боись», – подмигнул Степаныч, – «сериалы пересказывать не будем». Он набрал номер, Сантос, в отличие от Рикардо, взял трубку почти моментально, как будто сидел и ждал нашего звонка с самого утра. «Сантос, здравствуй, дорогой!» Степаныч разулыбался, как будто бразилец на том конце провода мог его видеть. После обмена любезностями и вопросов о здоровье он сразу перешел к делу. «Слушай, у тебя сейчас бойцов много? Какой уровень?» «Да у нас тут турнир один интересный наклевывается, можно поучаствовать, а?» Перспективы открываются шикарные, да. Платить, правда, не платит но зато уже есть договоренность с телевидением. Они будут это транслировать в прямом эфире, потом еще в записи покажут. А может и на кассетах выпустят. То есть, прикинь, это сразу бой в прямой трансляции на всю Россию, как минимум. Ими уже прогремит. Плюс будет профессиональная съемка боя. И ты уже не просто спортсмен, а звезда видео и телевидения. Да я понимаю, что гонорар. Но у нас же сейчас, сам знаешь... «Ага, ну ты поинтересуйся у пацанов, вдруг кто?» «Телефон?» Степаныч вопросительно взглянул на Серегу. Тот протянул ему визитку, лежавшую на столе. Степаныч продиктовал Сантусу номер телефона, попрощался и положил трубку. «Ну что там твой бразильц? Чем порадует?» – спросил я. «Пока не знаю. Говорит, все более-менее толковые, посваливали в Америку. Там им выгодные контракты предлагают. И просто так никто никуда не поедет». Тем более, по их условиям, если ты подписал договор, то все сторонние выезды надо согласовывать с компанией, которая тебя наняла, а там тоже смотрят, выгодно им это или нет. Короче, Степаныч махнул рукой, давай понять, что на этот вариант лучше ставку не делать. Все это я, конечно, понимал и без Степаныча. Я знал, что в современных российских соревнованиях, независимо от их уровня, всегда платят немного. Иногда на кону вообще стоит спонсорский товар, победитель получает, допустим, автомобиль или какую-нибудь супернавороченную технику для дома, проигравший, утешительный приз, что-нибудь вроде набора шампуня или сковородок. Этим, конечно, иностранных гостей сюда не заманишь. Но с другой стороны, если вдруг найдется бразилец, который будет готов поехать, да еще и сидящий на американском контракте, то есть в рекламе его страной, можно будет написать США, это же совсем другое дело. вот такое событие уже можно будет попробовать выбить у покровителя и гонорар участнику, шутка ли, телесостязание двух держав, России и Америки. Да это же реально международное спортивное событие века. Я поделился этими мыслями со Степанычем и Серегой. Ну ты, боец, прямо крут берешь, улыбнулся Серега. Тебе еще Чака Норриса с Ван Даммом на афишу поставить, и будет полный набор. Дело тут не в Норрисах и вандамах проворчал Степаныч. «Дело в том, что в такое мало кто вложиться захочет. Денег ухлопаешь немерено, а будет ли какой-то выхлоп? Еще очень большой вопрос. Еще и в долгах останешься, если сейчас с американцами заморачиваться. Туда уйдут еще минимум два таких же бюджета, как сейчас выделили». «Да будет выхлоп, как же не будет-то?» – горячился я. Успех нашего предприятия мне казался более очевидным. «Это же шоу, зрелище, картинка!» «А для нашего зрителя любимая картинка какая? Борьба двух равных врагов. Ну, вспомните, Иван-Царевич и Заморское чудище. У нас все сказки на этом строятся. Встретился наш богатырь с ихним драконом. Схватились они, и наш победил». «Боец, ты сказки перечитывать начал? У врача-то давно был?» – с саркастическим смешком спросил Степаныч. «Хрюша со Степашкой на ночь смотришь?» «Да при чем тут Хрюша?» – возмутился я. Ты пойми, Степаныч, здесь же то же самое может получиться, это же психология. Ну вот представь, что твой бразилиц из США прилетит. Так мы можем все это обставить как соревнование через океан. Ну то есть давайте, дорогие зрители, узнаем, кто все-таки круче, наш Илья Муромец или их заморский Чак Норрис. Да тут все мальчишки к экранам сбегутся, причем всех возрастов, с улыбкой добавил я. Это же получится совсем другой продукт, чем просто два боксирующих мужика, которых и так везде навалом. «Вообще-то твой боец прав», – отозвался Сергей. «Сейчас же видишь как, под привычное рядовое мероприятие публику не собрать, даже если там суперкрутые ребята будут участвовать. Слишком много развлечений появилось, зритель ищет что поинтереснее, понепривычнее да поострее, а вот если это как-нибудь обставить так, чтобы...» Серега сделал рукой в воздухе неопределенный заковыристый жест. «Да понимаю я», – проворчал Степаныч. «Что, уже мало кому интересно. Главное, как. Но и излишним прожектерством тоже не надо увлекаться. А то напридумываем сейчас себе. Межгалактический шахматный турнир. А в итоге получится сельская драка». Наш спор прервался трелью телефонного звонка. Трубку снял Степаныч. Это произошло как бы само собой, словно это был уже его кабинет, и никому, кроме него, сюда никто позвонить и не мог. «Да». «Я, конечно. Ну что, спросил? И что?» Лицо Степаныча нахмурилось. Он повернулся к нам и многозначительно посмотрел на нас, как бы подтверждая. «Ну я же говорил». «Понятно. Ну, спасибо за информацию, дорогой. Да, мы будем иметь в виду. Если что, я позвоню. Спасибо». Степаныч положил трубку и развернулся в нашу сторону с таким видом, как будто мы вместе с ним слышали все, что сказал Сантос, и ничего нам сообщать было не надо. «Ну что там, Степаныч, не томи!» Не выдержал я. «Как я и говорил», – победно сверкнул глазами тренер. «Есть ребята, согласны приехать, но бесплатно никто не хочет». «Так а сколько им нужно-то, если самолет, гостиницу и...» «Не-не-не», – не, перебил Степаныч, «ты про эту благотворительность вообще забудь». там дикий мир капитализма, это у них вообще за оплату не считается, как сопутствующие карманные расходы идет. Когда говорят о деньгах, речь идет только о чистом гонораре, а это все само собой разумеется. Ну и сколько они хотят чистым гонораром Да говори уже напрямик, что ты все вокруг да около. Я начал заводиться, театрально держать интригу Степаныч, конечно, умел, и иногда это выглядело эффектно, но в некоторых случаях, как, например, сейчас, начинало просто бесить. «Минимальный вариант – пять тысяч долларов. Напоминаю, это без учета перелета, проживания и питания». Мы с Серегой присвистнули одновременно. Видимо, для нас обоих эта сумма казалась одинаково заоблачной. В кабинете воцарилась тишина. да протянул Серега, – «вот это размах у ребят». «У них-то размах», – отозвался Степаныч. «А мы вот что делать будем?» «С ними, видимо, ничего». «Тяжело протянул я. Спонсоры, они, знаешь, тоже деньги считать любят. Если он тебе дал сумму, а ты потом просишь ещё, потом ещё, потом ещё раз двойную, он тебя пошлёт. И скажи спасибо, если жизнь не сократит». «Ну да, бразильцы, значит, отпадают», – кивнул Степаныч. «Естественно», – подтвердил я. «Тут мы не то, что ничего не заработаем. В минус уйдём. Потом ещё пару лет долги отбивать. Смысла нет в это ввязываться». «А жаль», – сказал Серега. «Я, если честно, уже проникся. Россия, Америка, турнир через океан. А через годик, глядишь, они бы нас в ответ пригласили. Скатались бы на этот их Манхэттен или как там его, мир посмотрели». «Телевизор включи и смотри», – огрызнулся я. «Я бы тоже много чего хотел. Да только кто за все это платить будет? Я же говорю, они умеют считать деньги. Это мы тут, душа нараспашку. И, кстати, их можно понять». Вот если ты разводишь куриц, чтобы продавать яйца или цыплят, с какой стати ты будешь эти самые яйца раздавать бесплатно? Ну уж на стол-то раз в год выставить меня жаба не задушат, – проворчал Серега. А ты за свой стол кого попало приглашаешь, – возразил я. Мы им вообще-то не родня и не школьные корефаны чтобы подарки нам делать. Главное, чтобы нам самим кого попало за свой стол звать не пришлось. Степаныч, кажется, тоже расстроился не меньше нашего. Как нам теперь внимание-то к турниру привлекать? Надо придумать что-то, не менее интересное, чем соревнования с американцами. А что может быть таким же интересным и масштабным, я не знаю». Степаныч был прав, когда мысленно стал, пусть и на несколько минут, обладателем «Мерседеса». Даже бесплатно подаренная «Лада» воспринимается уже как оскорбление. Хотя до этого ты о ней, может быть, вообще только мечтал. Теперь нам обязательно нужно было придумать для нашего мероприятия что-то равнозначное бою с настоящим американцам Стоп, настоящим. А что если... Слушайте, вдруг осенило меня. А как вы посмотрите, если мы немножко смухлюем? Это как? Подозрительно сощурился Степаныч. Куклу-бразильцу отдадим как гонорар. Ты давно в канаве по частям не валялся? Ну и шуточки у старика. Все-таки годы работы на бандитов меняют сознание, кто бы что ни говорил. «Да я не в этом смысле», – отмахнулся я. «Вот смотрите, мы же делаем прежде всего шоу, верно? Это же не протокольное мероприятие с заверением у нотариуса. Ну и к чему ты клонишь? А к тому, что для зрителя важна прежде всего красивая привлекательная картинка. Он не будет проверять паспорта у участников, ему оно нафиг не сдалось». «Ты хочешь сказать, что...» – удивленно приподнял бровь Серега. «Вот именно, радостно закончил я за него». «Но ведь никто нам не помешает взять какого-нибудь Ваню Смирнова из Тобольска и написать, что это Джон Смит из Колорадо. Кто проверит-то? Поставим его под американский флаг, если он случайно не брякнет что-нибудь по-русски. Ни один ценитель единоборств в упор не отличит». «Ха что, это мысль», – поддержал Степаныч. «Только надо, чтобы он английским хорошо владел. Им же еще потом интервью давать и все такое». «Да найдешь, Степаныч, ну что, у тебя мало знакомых, что ли?» – сказал я. «Но в крайнем случае оплатим ему несколько уроков с преподавателем. Это все равно копейки по сравнению с приглашением настоящего иностранца. Легенду ему сочиним насчет биографии. Не думаю, что кто-нибудь поедет в американские архивы раскапывать. Что за спортсмен такой?» «Ребята, но нужна же еще атрибутика. Американские флаги, там форма. Неуверенно вставил Сергей». «Вот уж этого-то добра сейчас везде навалом», – рассмеялся Степаныч. «За это как раз можно не волноваться. В крайнем случае любой арбатский художник, замагарыч, и мелкую премию тебе такую атрибутику изобразит, не хуже, чем в Нью-Йорке». «Ага, арбатский музыкант под это дело и гимн Америки выучит», – подхватил я. «Будет турнир Арбат-Бродвей». Мы дружно захохотали, представив этот цирк. Но наше веселье было прервано еще одним телефонным звонком. На этот раз трубку снял уже Серега. Может, цену сбросит? Ну, подумали и вошли в положение. Неуверенно предположил я, взглянув на Степаныча. Тот в недоумении пожал плечами. «Слышь, боец, это тебя!» Протянул мне трубку Серега. «Меня?» – изумился я. «Кто может меня искать у тебя в кабинете?» «А хрен его знает!» – сказал Сергей. «Баба какая-то, я сам не понял. Она не представилась. А ты не спросил, что...» Я нехотя протянул руку за трубкой. «Слушай, ты бы лучше её расспрашивал, а не меня», – перебил Сергей. И, наверное, лучше побыстрее. Видимо, что-то случилось. Она там плачет».